Глава тринадцатая. Выбор бедовой Люды. Однажды в жизни обменника случилась трагедия. Притом трагедия такого масштаба, что никакие ограбления ей в подметки не годились. Некоторые девочки потом говорили, что причина в людиной кличке, мол, если бы ее называли не бедовая а наоборот фартовой, ничего такого не случилось бы. Другие утверждали, что это вообще удивительно, что Люда после такого выжила. Мол, они при таких трагических обстоятельствах сразу бы сыграли в ящик. На них грозно шикали и делали круглые глаза. Так получилось, что в то злосчастное утро бедовая Люда работала одна. У трепетной Натальи ночью поднялась температура, и она уехала домой, и Люде пришлось отдуваться за двоих. К часу дня должна была подъехать следующая смена в лице понаехавшей и добытчицы Наташи. О.Ф. обычно приезжала к одиннадцати, но ее, как назло, задержали в банке. То есть звезды в тот день сошлись так, чтобы случилось то, что случилось. Девочки потом просто раз перетирали историю, пытались понять, где, в каком месте переклинило бедовую Люду. Люда объясняла, что всему виной странный жест. — Вы понимаете этот жест? Он таким движением кинул деньги в лоток, что далее я двигалась, как зомби. Понимала, что делаю что-то не так, но остановиться не могла, — плакала Люда. «Прорвемся — Прорвемся! — качали головами девочки и прикидывали в уме. На Насколько лет надо продать в рабство Люду, чтобы она смогла покрыть недостачу в две тысячи четыреста долларов? Учитывая Людины чахло и в пуклости, ибо выпуклостями то, что Люда носила на себе, язык назвать не повернется, получалось, продавать надо Люду пожизненно. Люда рыдала в четыре ручья и порывалась убиться а счетчик банкнот о ф ходила мрачнее тучи, не ругалась матом, не пила водки. То есть это был апокалипсис в самом прямом его значении. Земля налетела на небесную ось, поменялись местами магнитные полюса, и настал всеобщий звездец. В то злосчастное утро Люда никого не трогала. Сидела себе тихо за кассой, проворачивала в голове вчерашний конфликт со свекровью, Серафима Петровна ела невестку поедом, продыху не давала. У Люды от этого ныло и покалывала грудь, поэтому она ходила на работу, обмотанная капустными листьями, фиксировала их на груди бюстгальтером. Капустный лист через какое-то время терял свою свежесть и начинал отчетливо отдавать бланшировкой. Тогда Люда отколупывала от кочана сменные листья и убегала в туалетную комнату выкидывать за ненадобностью старые. О чем думали уборщицы, доставая из мусорной корзины в туалетной комнате пожухлые капустные листья, история умалчивает. Скорее всего, списывали все на эксцентричных интуристок. Итак, сидела пригорюненная Люда у окошка, В магнитофоне пила Жанна гузарова в городе было промозгло и по-февральски неуютно. Туристы в ожидании экскурсионных автобусов вяло передвигались по фойе. Вдруг к обменнику подлетела группа из пяти молодых людей. «Пакистанцы», — почему-то решила Люда. Молодые люди были очень хороши собой. Высокие, смуглые, тонкокосные — с дивными, миндалевидными глазами и темными кудрями. Двигались они практически синхронно и даже глядели одинаково, чуть искоса, из-под полуопущенных век. «Доллары есть?» — спросил один из них с необычным певучим акцентом. «Есть». «Мне нужны специальные доллеры, я — собирать коллектор». «В смысле?» удивилась Люда. «Я собирать буквы...» Молодой человек ослепительно улыбнулся, достал из нагрудного кармана пиджака сто долларов, на пальце сверкнул диковинной формы перстень, длинный, прикрывающий фалангу. Люда еще подумала, что очень неудобно ходить с таким перстнем. Во-первых, цепляется за все, во-вторых, некомфортно пальцу, он фактически не сгибается. Вот, смотреть. Пакистанец развернул 100-долларовую купюру и потыкал пальцем в строчку с контрольными буквами. Мне нужен купюры с буквами C, English. И молниеносным круговым движением кисти молодой человек кинул 100-долларовую купюру в лоточек для передачи денег. В ушах противно зазвенело. Сердце словно взлетело и забилось где-то в горле. Люда подняла глаза с купюры и уставилась на пакистанцев. Они спокойно и даже чуть насмешливо смотрели на нее своими мендолевидными бархатными глазами. «Чисто восточные принцы», — подумала Люда и взяла купюру. Разглядывала ее долго, кинула обратно в лоточек. А дальше случилось то, чему она не могла найти объяснение и оправдание. Люда вытащила из кассы пачку стодолларовых купюр, развернула веером и положила в лоточек. «Поищите сами, я не очень пойму, чего вам надо». Молодой человек кивнул, взял купюры, повертел в руках, рассматривая каждую, вздохнул, вернул обратно. «Нет!» — и сокрушенно покачал головой. «Нет у вас таких буков!» Люда убрала деньги в кассу. Когда подняла глаза, окошко было пусто. В лоточке для передачи денег лежали пятьдесят рублей. «На чай оставили!» — удивилась Люда. «Только зачем? Вроде ничем помочь я им не смогла!» К часу приехала пересменка. Люда забрала свои деньги и села в уголок, сводить кассу и заполнять сопроводительную документацию. Вот тут все и открылось. Сначала девочки наблюдали расширившиеся от ужаса людины глаза, потом истерику, потом всем миром снова пересчитывали деньги. Две тысячи четыреста долларов, будто корова языком слизнула Люда вытащила кошелек, выгребла оттуда 1550 рублей и кинула в кассу. С надеждой еще раз пересчитала деньги. Недостача сократилась ровно на 26 центов. Курс американской валюты в ноябре 1997 года составлял 5.900 рублей за 1 доллар. Прилетевшая по скорбному зову из банка ОФ застала съезд древнеегипетских плакальщиц в самом разгаре. За короткие полчаса девочки добросовестно выплакали себе все глаза. В обменнике густо пахло тушеной капустой. От пережитого шока у Люды резко поднялась температура и довела капустные листья в бюстгальтере до готовности. О.Ф. пораскинула мозгами и быстро вычислила, куда утекли деньги. Люда с вселенским воем призналась, что таки да. После того, как пакистанец вернул ей доллары, она их, не пересчитывая, положила в кассу. «Ну как же так?» — разводила О.Ф. руками. «Мало того, что ты в нарушение всех правил выдала валюту, не пойми кому, ты еще не стала пересчитывать, когда забрала обратно». А он ничего с ней не делал. Просто повертел пачку в руках и вернул мне. «Как повертел?» Люда хотела ответить, но вдруг осеклась, резко упала лицом, потускнела губами. «Как фокусник вертел?» — прошелестела. Повернет купюру, продемонстрирует мне, мол, вот она на месте и берется за другую. «Как давно они ушли?» «Часа три точно». О.Ф. молча выскочила, громко хлопнув тяжелой дверью. Какое-то время ходила вокруг обменника мрачнее тучи. Истово ходила, не останавливаясь. Девочки, обливаясь слезами, следили за ней в два обменниковых окошка. На автомате обменивали деньги. Молчали. Да и что тут скажешь? На каком-то очередном вираже ОФ притормозила, подлетела к окошку, дыхнула в лоточек для передачи денег. «Милицию вызывать не будем. Во-первых, никого они не найдут, только нервы нам будут трепать. А во-вторых, если вызовем милицию, а недостачу узнают в банке, тогда это горе-горькое уволят с концами». Люда брызнула благодарственными слезами. Она и не надеялась, что О.Ф. оставит ее на работе. О.Ф. глянула на свою бедовую, подчиненную жалостливым взглядом, покачала головой. — Тебе есть где деньги занять? — Нету! — Твою мать! — ринулась дальше наматывать круги. Пока Оев придумывала многоходовую комбинацию спасения Люды, девочки шепотом совещались. Сбережение в Склачину, оказалось, кот наплакал, долларов двести. Зато добычица Наташа вспомнила про свою знакомую, челночницу Зину. «У нее павильоны в ЦСКА, вы же знаете, какие там цены? Думаю, я смогу занять у нее денег». Цены в цск самом богатом и дорогом вещевом рынке Москвы девяностых, были просто запредельные. Понаехавшие с праведной Ольгой как-то побывали там. Ушли несолоно хлебавшие в невероятной печали. Диск с записями «Гато Барбиери» стоил 150 долларов, одежда и обувь от Томми Хиллфайгер — 500. Наташа кинулась названивать Зинни долго переругивалась в трубку, оперируя искрометными выражениями. «Да от нее толку, как от козла говяжьей вырезки!» И «Акстиси вздрогни!» Положила трубку, уставилась на Люду. Люда, окутанная капустными парами, глядела агнцем на заклание, трепетала ресницами. «Алло!» постучала в окошко добытчица Наташа, бегающий по кругу ОФ. «Начальство, алло!» ОФ притормозила. «Выход найден!» — возопила Наташа. «Заходи!» Выход действительно был найден. Несколько рисковый, но все-таки выход. Из разговора с Зиной... Наташа узнала, что скоро та собирается в Турцию за очередной партией товара. Обычно Зина ездила туда с напарницей. Вдвоем было проще контролировать товар, который с большой охотой растаскивали всякого рода мелкие и крупные воришки, начиная с гостиничной обслуги и заканчивая таможенным контролем на обеих границах. Но напарница Зины угодилась серьезной операции в больницу, и какое-то время не в состоянии ездить по заграницам. Зина согласилась дать деньги в долг только с тем условием, что Люда съездит с ней в Турцию и поможет с перевозкой товара. «Она оплачивает тебе дорогу туда и обратно. Дает сегодня денег, закрыть недостачу». «Говорит, пусть назанимает где может еще долларов» слетаем в Турцию, накупим и на ее долю товара, толкнем на рынке, закроет долги, еще и подзаработает. Люда съездила в ЦСКА, познакомилась с Зиной, оросила ей обширную грудь слезами, вернулась с долларами. Торжественно закрыла недостачу. На следующий день оформила отпуск на месяц. ОФ благородно обещалась заменять ее. Я вам привезу красивый свитер из ангорки, какого-нибудь нежного цвета, с бисерным узором на груди, — обещала растроганная Люда. — Засунь себе этот бисер, сама знаешь, куда, — огрызнулась Оев. — Мне привези кожаный жилет, обязательно бирюзового цвета. — Зачем вам такой жилет? — Буду с прозрачной блузкой носить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 отличалась куцей статью и повышенной кустистостью бровей. «Мал да удал!» — улыбалась Вера. «Да, я такой», — соглашался Митя. Девочки нарадоваться не могли. Уэв самолично пожала Мите руку, невзирая на строгий запрет, впустила в обменник, почивала бутербродами с ветчиной, поила чаем. «Метр с кепкой». «А умеет!» — восхищенно цокал языком. «Метр шестьдесят один!» — поправлял Митя. «Ладно, метр с двумя кепками!» — соглашалась О.Ф. Жрица любви 2 Однажды к обменнику подошла жрица любви, и пока понаехавшая меняла ей немецкие марки на рубли,